Теория микробного происхождения болезней. Одни открытия, например, рентгеновские лучи, совершаются случайно, над другими долго и упорно работают ученые. Так было и в 1846 году. Вена. В городской больнице витает призрак смерти. Многие из рожениц умирали. Причина — родильная горячка, инфекция матки. Когда доктор Игнац Земельвейс начал работать в этой больнице, он был озадачен странной несообразностью. В больнице было два отделения. В одном роды принимали врачи, а в другом роды у матерей принимали акушерки. Земельвейс обнаружил, что в том отделении, где роды принимали врачи, 7% рожениц умерло от так называемой родильной горячки, а в отделении, где работали акушерки, от родильной горячки скончались лишь 2%. Это его удивило, ведь у врачей подготовка должна быть гораздо лучше. Земельвейс решил выяснить, в чем же причина. Он заметил, что одним из главных различий в работе врачей и акушерок было то, что врачи проводили вскрытие умерших рожениц. Затем они шли принимать роды или осматривать матерей, даже не вымыв рук. Земельвейс задумался, не переносят ли врачи на своих руках некие невидимые частички, которые затем передаются пациенткам и влекут за собой смерть. Чтобы выяснить это, он провел опыт. Он решил проследить, чтобы все студенты-медики в обязательном порядке мыли руки в растворе хлорной извести, и количество летальных исходов тут же упало до 1%, ниже, чем у акушерок. Благодаря этому эксперименту Земельвейс осознал, что инфекционные заболевания, в данном случае родильная горячка, имеют лишь одну причину, и если ее исключить, болезнь не возникнет. Но в 1846 году никто не усматривал связи между бактериями и инфекцией. Идеи Земельвейса не приняли всерьез. Прошло еще целых 10 лет, прежде чем на микроорганизмы обратил внимание другой ученый, Луи Пастер. Трое из пяти детей Пастера умерли от брюшного тифа, что отчасти объясняет, почему он так упорно искал причину инфекционных болезней. Наверный след Пастера навела его работа для винодельческой и пивоваренной промышленности. Пастер пытался выяснить, почему лишь малая часть вина, производимого в его стране, портится. Он обнаружил, что в прокисшем вине есть особые микроорганизмы, микробы, и именно они заставляют вино скисать. Но путем простого нагрева, как показал Пастер, микробы можно убить, и вино будет спасено. Так родилась пастеризация. Когда потребовалось найти причину инфекционных заболеваний, Пастер знал, где ее искать. «Это микробы», — сказал он, — «вызывают определенные болезни». И доказал это, проведя серию экспериментов, из которых родилось великое открытие — теория микробного развития организмов. Ее суть состоит в том, что определенные микроорганизмы вызывают определенную болезнь.